Глава двадцать. Когда они встретились на рассвете, порт был ещё тих, и мелкие волны спокойно бились о дощатый настил. Ветер пах свежестью, в нём не было смога от утренней работы фабрик и заводов, как не было и запахов жареной еды и похлёбок, которые вскоре начнут готовить в уличных ларьках. Но всё это отнюдь не мешало митингу, который проводил Гаминдан. Джульетта остановилась как вкопанная, застыв на мостовой под качающимся деревом. «Тамаде», — тихо выругалась она. «Что это они?» «Это Гоминдан», — ответил Рома, прежде чем Джульетта закончила фразу. Джульетта бросила на него сердитый взгляд, когда он остановился рядом. «Он что, думает, что она не способна разглядеть маленькие нашивки в виде солнца на их шапках?» «Партия Гоминдан, то есть националисты, становилась невероятно популярной». «Я знаю», — сказала Джульетта, закатив глаза. «Я хотела спросить, что они делают, а не кто они. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты меня просвещал. Это мой город». Рома искоса посмотрел на неё. «В самом деле?» Он спросил это спокойно, но её сердце всё равно словно пронзил кинжал. «В самом деле?» Сколько раз она задавала себе этот вопрос, когда жила на Манхэттене? Сколько раз она поднималась на крышу своего дома и смотрела на очертания Нью-Йорка на фоне неба, отказываясь позволить себе полюбить его, потому что если полюбить Нью-Йорк, она потеряет Шанхай. А потерять Шанхай значило бы потерять всё. «Что это значит?» — натянуто спросила она. Рому этот вопрос почти что развеселил. Он неопределённо махнул рукой, показывая на её платье и туфли. «Да брось, Джульетта. Я живу здесь куда дольше, чем ты. В глубине души ты, американка». «Ага. Ясно, что он имеет в виду. Сделай милость, возвращайся в Америку». «А, ну да, конечно», — пробормотала она. «Как я со своей американской демократией вообще ухитряю здесь жить?» Прежде чем Рома успел что-то ответить, Джульетта резко ушла с оговорённого маршрута. Вместо того, чтобы обойти митинг по широкой улице, она свернула в ближайший переулок, не дожидаясь, когда Рома последует за ней. Тут обстановка была совсем иной. Вскоре они уже пробирались между гор отбросов, морщили носы от вони и вида пробегающих мимо бродячих собак и строили гримасы при виде попадающихся там и сям луж крови. Они шли по переулкам молча, и каждый делал вид, будто другого тут нет. Затем Рома вдруг развернулся так резко, что Джульетта сразу же решила, что на них напали со спины. «Что?» — рявкнула она, тоже развернувшись, и, выхватив свой пистолет, начала лихорадочно шарить глазами, ожидая, что сейчас на них кто-то нападёт. «Что это?» Однако Рома не достал оружия. Он обводил взглядом переулок, морща лоб. «Мне показалось, что я что-то услышал», — сказал он. Они начали ждать. В ближайший мусорный бак спикировала птица. Из водопроводной трубы вылилась грязная вода. «Я ничего не вижу», — тихо сказала Джульетта, убрав пистолет. Рома нахмурился и подождал ещё секунду, но всё было спокойно. «Я ошибся. Прошу прощения». Он поправил манжеты. «Давай пойдём дальше». Джульетта нерешительно повернулась и опять пошла вперёд. Они уже были недалеко от того адреса, который дала ей Кэтлин, и находились в знакомой части города. Однако она всё равно чувствовала, как по её рукам бегают мурашки. «У него просто паранойя», — успокаивала себя Джульетта. Они оба нервничали из опасений, как бы их не увидели вместе. Джульетта подняла воротник своего пальто, чтобы закрыть лицо, а Рома низко надвинул на лоб шляпу, что было с его стороны разумным решением, поскольку вид у него был не самый нарядный. В ярком свете дня на его коже были особенно ясно видны порезы, а тёмные круги под его глазами говорили о том, что минувшую ночь он, вероятно, провёл без сна из-за беспокойства за Алису. Джульетта потрясла головой. Нет смысла строить догадки. Он вполне мог потратить минувшую ночь не на тревогу о своей сестре, а на убийство Алых. «Он живёт в одном из этих доходных домов», сказала Джульетта, когда они вышли на нужную улицу. Дома здесь были обшарпаны и стояли скучно, проходы между ними были так узки, что их не стоило даже называть проходами. Этот район располагался недалеко от французского квартала, однако они отличались как день и ночь. Под ногами Джульетты лежали обломки какой-то длинной четырёхугольной конструкции. Надо думать, когда-то здесь стояли грандиозные сельские ворота с позолоченными иероглифами. Но затем они пали жертвой стихийного городского роста и падения нравов. «А ты уверена, что он живёт именно здесь?» — спросил Рома. «Наверняка в своей газете он получает достаточно, чтобы обитать в более приличном месте». «Уж кто-кто, а ты должен понимать, насколько важна репутация», — ответила Джульетта. «Плоть от плоти народа. Коммунисты проповедуют такие идеалы. Если простой рабочий вынужден страдать, то страдать должен и Джангу Тао. Иначе за что рабочим уважать его?» Джульетта направилась к дому, соответствующему адресу, который дала ей Кэтлин, но, не дойдя двух шагов до главного входа, остановилась как вкопанная. «Смотри», — сказала она, махнув рукой. Рома резко втянул в себя воздух. «Насекомые». Перед входом в доходный дом на земле валялось множество дохлых насекомых. «Если это не улика», — подумала Джульетта, «то что тогда вообще можно назвать уликой?» Сгулка колотящимся сердцем она толкнула входную дверь. Ржавый замок поддался, и она распахнулась. Джульетта сделала Роме знак двигаться быстрее. Они начали подниматься по лестнице, морщась при виде здешней тесноты. На каждом этаже совсем близко друг от друга находилось по четыре квартиры. Рома привык к такого рода доходным домам, а Джульетта нет. «В какой квартире живёт Джан Гутао?» — спросил Рома. и фыркнул, когда они прошли мимо окна третьего этажа, где на подоконнике стояли горшки с цветами. Достаточно было просто задеть их, чтобы свалить на тротуар. Джульетта только показала пальцем на небо. Они продолжали подниматься, дойдя до самого последнего этажа, где имелась только одна дверь. Они остановились и переглянулись. «Сейчас его тут нет», — сказала Джульетта. Опустившись на одно колено, она достала узкий кинжал, Похоже, на Шила. Я видела ежедневник в его кабинете, и сегодня у него весь день встречи с важными людьми. Однако, как только Джульетта вставила остриё кинжала в замок, сосредоточенно высунув язык, из квартиры послышался звук шаркающих шагов. Они приближались к двери. «Джульетта!» прошептал Рома, бросившись вперёд. Джульетта вскочила и убрала кинжал в рукав. Она протянула руку, чтобы остановить Рому, когда дверь отворилась, и на них, моргая и щурясь, уставился старик с мутными глазами. Ему, похоже, было под 60 и вид у него был такой утомлённый, словно он толком не высыпался с тех самых пор, как появился на свет. Здравствуйте", «Здравствуйте», — растерянно проговорил он. Джульетта соображала быстро. «Ничего непоправимого не произошло», — решила она. «Ситуацию ещё можно спасти». «Доброе утро», — «Мы из университета!» — воскликнула она так быстро, перейдя на другой диалект, Вэнчжоу, что от изумления Рома слегка качнулся назад. «Как вы себя чувствуете этим прекрасным утром?» Старик морща подался вперёд и ответил по-шанхайски. «Говори на местном языке, девушка. Я тебя не понимаю». Вэнчжоу был городом, находящимся всего в нескольких днях пути к югу от Шанхая, но местный диалект был непонятен всем, кроме его жителей. Джульетта смогла освоить его только потому, что на нём с ней говорила няня. Няня любила повторять, что диалект Вэнчжоу похож не на то наречие, на котором говорят в соседнем Шанхае, а на пение птиц. В городе, кишащем не только иностранцами, но и китайцами, приехавшими из всех уголков страны, большинство людей говорили по-китайски, но делали это по-разному. Два китайских торговца вполне могли вести беседу, говоря на различных диалектах. Им вовсе не обязательно было выбирать общий язык. Достаточно было просто понимать друг друга. Но Джульетта не рассчитывала, что старик поймёт её. У неё была совсем другая цель. Пока он не узнал в ней наследницу Алой Банды, надо внушить ему, что она приезжая. «Извините», — добившись своей цели, Джульетта перешла на шанхайский. «Как я уже сказала, мы из Шанхайского университета, и мы очень рады видеть вас». Мы надеемся учредить первый в нашем университете студенческий профсоюз, и нам нужен совет. Господин Джандома? Мы можем с ним поговорить. Старик выпрямился, вытер ладонью свой вязаный кардиган. Джульетта ожидала, что он даст им отворот поворот и предложит зайти как-нибудь в другой раз, так что сегодняшняя вылазка окажется напрасной. Если они не вызовут у этого старика подозрений, то можно будет вернуться позже. при условии, что он не станет присматриваться к их лицам и сочтёт их обычными студентами, которых не стоит запоминать. Она никак не ожидала, что старик важно прочистит горло и скажет «Господин Джан, это я!» Рома и Джульетта недоуменно переглянулись. э э нет, вы не господин Джан!» Старик выдохнул, сгорбился и оставил свой важный вид. «Ладно». Я Ци Жень, личный помощник господина Джана. Вы можете войти. Джульетта сначала растерялась от странного поведения этого старика, а затем удивилась тому, что он приглашает их войти вместо того, чтобы попросить уйти. Она застыла на месте, и тут Рома подтолкнул её, как бы спрашивая, почему она стоит столбом и не идёт за господином цы Старик уже развернулся и зашаркал прочь. Её план был иным, но она умела легко приспосабливаться к новым обстоятельствам. «Пошли», — бросила она Роме, и они поспешили вслед за господином цы «Как мне к вам обращаться?» — спросил господин цы оглянувшись через плечо. «Джюлье», — не моргнув глазом, ответила Джульетта. «А это мистер Монтеки. Красивые у вас тут диваны». Она уселась, не дожидаясь, когда он пригласит её сесть. Господин Ци нахмурился и перевернул папки, лежащие на ближайшем столе, так что два иероглифа, обозначающие его имя и иероглифы, составляющие название газеты «Ежедневный вестник труда», оказались внизу. «Вы к нам надолго?» «Если вы не против», — бодро ответила Джульетта. Господин Ци вздохнул. «Тогда я пойду сделаю чай». Как только он скрылся в кухне и занялся кипячением воды, Рома повернулся к Джульетте, И прошипел. «Монтеки? Серьёзно? Заткнись!» Зашипела в ответ Джульетта. «Больше я ничего не смогла придумать, а если бы сделала паузу, это могло бы вызвать подозрение «Ты свободно говоришь по-русски, но это лучшее, что ты смогла придумать?» Ошарашено спросил Рома. «При тут Монтеки? Это же итальянская фамилия». «Существуют и итальянские коммунисты?» «Но не в Шанхае!» Джульетта не успела ему ответить, поскольку в это мгновение господин Ци заглянул в комнату и осведомился, какой чай они хотят. Когда он вернулся на кухню, удовлетворённый их вежливыми ответами, что их устроит любой чай, Джульетта пригнула голову и сказала, «Мы сейчас можем сделать то, зачем явились сюда. Ты должен отвлечь его». «Что? Ты хочешь, чтобы я занимал его?» «А что?» «Это для тебя проблема?» «Да, для меня это проблема». Рома откинулся на спинку дивана и положил руки на колени. «Откуда мне знать, что ты сообщишь мне добытые сведения, если решишь, что это тебе невыгодно?» Он имел полное право её подозревать, но это отнюдь не значило, что Джульетте нравились его спекуляции. «Перестань спорить со мной», — ответила она. «Обычно то, чем занимаются такие, как мы, это запугивание... и перестрелки. Если удастся провернуть это дело, можно будет считать, что нам повезло. Если честно, это... Ты хочешь спасти Алису или нет? Рома замолчал и сжал кулаки. Интересно, подумала Джульетта. Это он так реагирует на её напоминание о его сестре? Или же борется с искушением её задушить? Вернулся господин Си, неся чайник с чаем и три чашки. Не теряя времени, Джульетта вскочила на ноги и спросила, где тут туалет. Господин Сир осеянно показал на другой конец коридора, поставил чайник и чашки на стол, и Джульетта выпорхнула из комнаты, не обращая внимания на сердитый взгляд Ромы. Гневно посмотрев ей вслед, он начал сочинять историю об учреждении Коммунистического профсоюза студентов Шанхайского университета, хотя ни он, ни она понятия не имели, существует ли такой профсоюз. Теперь это стало его проблемой. поскольку у Джульетты есть дела поважнее. Слушая, как Рома мелит вздор о солидарности с рабочими, Джульетта остановилась в конце обшарпанного коридора. Тут было четыре двери. Одна, открытая, вела в ванную, две полуоткрытые — в спальне. А четвёртая была закрыта. И когда Джульетта подёргала круглую ручку, она не поддалась. Если у Джана Гутау есть секреты, он наверняка прячет их за этой дверью. Джульетта приготовилась затем что из силы хлопнула ладонью по ручке и примитивный замок, щёлкнув, отомкнулся. На секунду Джульетта замерла. «Не прибежит ли сюда господин Си?» Но Рома продолжал заговаривать ему зубы, и она, повернув ручку, проскользнула внутрь. Джульетта оглядела комнату. Одна из стен была затянута красным полотнищем, жёлтыми серпом и молотом. Под ним стоял большой письменный стол, на котором были навалены папки и книги, но Джульетта не стала тратить на них время. Опустившись на колени, она выдвинула нижний ящик стола и сразу же увидела плакат с изображением собственного лица. Бумага была тонкой, типографская краска на ней лежала кое-как, черты её лица были искажены. Но это, несомненно, была она. Её изображение окрасовалось под призывом «Боритесь с Аллой Бандой». «Интересно», — пробормотала Джульетта. «Но я ищу не это». Отодвинув стопку плакатов, она начала рыться дальше. К сожалению, всё, что ей попадалось, было агитацией и пропагандой и не представляло ни малейшего интереса. Во втором ящике она обнаружила конверты с надписями, красиво и решительно выведенными металлическими перьями. Джульетта быстро пролистала их. В конвертах лежали приглашения от деятелей Гаминдана, послания с завуалированными угрозами, отправленные банкирами, и коммерсантами». «Не то, не то. А вот это интересно». Конверт поменьше, также без адреса отправителя, зато с маленькой печатью в уголке, изображающей цветок. «Живокость», — прошептала Джульетта, узнав цветок, и торопливо достала листок бумаги, обрезанный так, чтобы поместиться в конверт. В письме был короткий текст, напечатанный на машинке. «Мне было приятно встретиться с вами и обсудить дела». «Дайте мне знать, если передумаете». Ларкспур. Джульетта застыла, уставившись на записку, в ушах у неё шумела кровь. «Что это значит? Не являются ли все эти фрагменты частями картинки-головоломки, парящими в воздухе отдельно друг от друга, но явно связанными между собой?» Джульетта уложила все конверты обратно в ящик и задвинула его. Затем встала на ноги, пригладила платье и... и, не желая своим долгим отсутствием возбуждать подозрения, вышла из кабинета Джана Гутау и с тихим щелчком захлопнула за собой дверь. Она сделала два глубоких вдоха, и её сердечный ритм вернулся в норму. «И наши цели не исчерпываются победой революции», — говорил Рома, когда она, как ни в чём не бывало, вернулась в гостиную. «Нужно заниматься планированием, устранять противников». И всё это, разумеется, требует немалых усилий и ресурсов, намного превышающих те, которые есть в нашем распоряжении. Вставила Джульетта, снова усаживаясь на диван, и улыбнулась, обнажив верхние клыки. Так на чём мы остановились? Джулье. Джульетта напряглась и прищурилась, глядя на Рому. Ей пришлось сощуриться, поскольку солнце освещало его со спины, пока они шли по тротуару. «Тебя всё ещё волнуют имена и фамилии, которые я ему назвала?» «Нет, я...» — Рома издал короткий смешок. «Я понял только сейчас. Ты перевела имя Джульетта на китайский». «Джульетта». «Джулье». Он явно думал над этой загадкой с тех самых пор, как они покинули квартиру Джана Гутао. Быстро рассказав ему о находке, которую она сделала в кабинете политика, Джульетта больше не заговаривала с ним, пока они шли по улицам. И до сих пор молчание, похоже, устраивало и его. «Да ты прямо детектив». Джульетта, стуча к облуками, сошла с тротуара на мостовую, чтобы обойти лужу. Рома шёл следом. «Вообще-то...» Он склонил голову на бок, как это делают птицы, с искренним любопытством. «Я не знаю твоего китайского имени». Глаза Джульетты сузились. «Не всё ли тебе равно?» «Я просто пытаюсь оставаться в рамках светской беседы». «Не пытайся». Опять последовала пауза, и на этот раз Рома уже не торопился заполнить её. Он просто ждал, поскольку знал, что Джульетта терпеть не может молчания, ненавидит его всеми фибрами души. Он продолжал молчать, и она сдалась. «Цай Жун пробубнила она. «Если немного изменить произношение, Жун превращается в Джульетту». Её имя не было секретом. просто его все забыли. Теперь она была просто Джульеттой, наследницей, приехавшей с Запада, в американских платьях и с американским именем. Если бы кто-то из шанхайцев начал копаться в глубинах своей памяти в поисках её китайского имени, он нашёл бы его там же, где хранились данные о дне рождения его деда и домашнем адресе его не самой любимой тёти. Сразу оно никому не пришло бы на ум. Вместо него использовали то имя, которая Джульетта назвала сегодня господину ти Джулье. «Ты никогда мне не говорила». Рома продолжал смотреть вперёд. «Тогда». «Я много чего не говорила тебе», откликнулась Джульетта. И таким же бесцветным голосом добавила. «Тогда». Четыре года назад город был не таким, как сейчас. У многих мужчин тогда ещё были длинные волосы, заплетённые в косу сзади, избритые спереди на долбом а женщины носили свободное одеяние и прямые штаны. Но Джульетта везде ходила в своих ярких американских платьях, насмехаясь над уродливой одеждой других девушек. А когда её мать попыталась уговорить её одеваться на традиционный манер, она просто порвала безликие рубашки в клочья и спустила их в один из недавно установленных в доме туалетов. Она выбрасывала на помойку все цепау и шёлковые головные платки, которые госпожа Цай покупала ей, пытаясь найти компромисс. Тайно встречаясь с Ромой, она, разумеется, прятала свои броские платья под верхней одеждой, но это всё равно было безрассудством. Она почти что предпочитала разоблачение и обвинение в предательстве, выбору той одежды, какую носили все вокруг. Лучше уж стать изгоем, чем признать, что кровь в её жилах — это кровь уроженки Востока. Джульетте нравилось думать, что с тех пор она перестала задирать нос. Прибыв в Нью-Йорк во второй раз, Она, наконец, разглядела тёмные пятна, таящиеся под западным глянцем. «Я выбрала его сама». Рома вздрогнул. Он не ожидал, что она скажет что-то ещё. «Твоё имя?» — уточнил он. Джульетта кивнула. Она не смотрела на него и даже не моргала. «Дети в Нью-Йорке насмехались надо мной», — сказала она. «Они спросили, как меня зовут...» И когда я назвала им моё китайское имя, начали смеяться, повторяя его слоги снова и снова, как будто распевать их просто уморительно. Ей тогда было пять лет. Рана от тех насмешек давно заросла, покрывшись толстой кожей и мозолями. Но порой в плохие дни она всё ещё ныла. «Для Запада моё имя звучало слишком по-китайски», с усмешкой продолжала Джульетта. «Непонятно, откуда взялась эта усмешка». ведь ей сейчас совсем не весело. «Ты знаешь, как это бывает, а может и не знаешь. Временное решение, предназначенное только для места, где тебе предстоит временно жить, но теперь эта временная штука въелась так глубоко, что от неё невозможно избавиться». Едва произнеся эти слова, Джульетта почувствовала, как горлу подкатила тошнота, поскольку она сразу же осознала, что сказала слишком много. Ветреная современная девица Джульетта чья миссия заключалась в том, чтобы помочь ей выжить на Западе, запустила в неё свои коготки так глубоко, что она уже не знала, где кончается личина и где начинается она настоящая. Если от неё настоящий вообще что-то осталось. У всех её кузенов — Розалинды, Кэтлин и Тайлера — имелись английские имена, поскольку так проще было общаться с многочисленными иностранцами, контролирующими Шанхай. Но их китайские имена не исчезли. Они остались неотъемлемой частью их личности, и временами родственники обращались к ним, используя именно эти имена. Джульетта же всегда оставалась Джульеттой. Было душно. Они уже вошли во французский квартал и шагали мимо рядов одинаковых частных домов со стенами, выкрашенными в яркие цвета, тонувших в зелени. Джульетта опустила свой воротник и скорчила гримасу, когда Рома сказал «Джульетта». Пограничная линия между врагом и другом горизонтальная или вертикальная? Представляет ли собой эта граница широкую равнину, по которой надо брести, или это высокая стена? Стена, на которую нужно карабкаться, либо снести её одним мощным ударом ноги. «На этом мы закончили, не так ли?» — спросила Джульетта. «Делай с тем, что мы узнали, что хочешь. Я уверена, что теперь, когда ты знаешь, что между Джаном Гутау и Ларкспором есть связь, «Тебе будет над чем работать». Она свернула налево, рассчитывая срезать путь и попасть на соседнюю улицу, пройдя через двор. Трава во дворе доходила ей до лодыжек и словно шептала «Пройди здесь, по мне». И она шла, пока Рома не остановил её, сжав её плечо. Она с силой шлёпнула его по руке. «Ты должен перестать вести себя так». «Мы ещё не закончили», — сказал он. «Закончили». «На этом всё». Ближайший дом отбрасывал глубокую тень. Рома и Джульетта стояли ровно на линии разграничения. С одной стороны был сумрак, а с другой — свет. Рома смерил её взглядом. «Ты всё ещё считаешь, что это какая-то хитрая затея коммунистов, да?» Вдруг спросил он, понизив голос, как будто до него только что дошло, что, находясь на улице, им необходимо говорить как можно тише. В ярком утреннем свете Было нелегко помнить о том, что их окружает опасность. Но достаточно одного неверного шага, достаточно не тому человеку посмотреть в окно и увидеть их вместе, и у них обоих будут большие проблемы. «Рома», — холодно сказала Джульетта, «мы закончили наше сотрудничество». «Нет, не закончили», — стоял на своём Рома. «Одна ты не справишься с расследованием этого дела. Я могу сказать, что ты собираешься сделать...» просто посмотрев на тебя. Ты воображаешь, будто тебе достаточно просто-напросто проникнуть в коммунистические круги с помощью ресурсов алых». Джульетта сделала шаг в его сторону, щурясь от слепящего солнца, отражающегося в оконном стекле. «Ты ничего не понимаешь», процедила она сквозь зубы. «Я понимаю достаточно, чтобы видеть, что в этой истории с Ларкспором есть закономерность. Очнись, Джульетта!» «Ты не обращаешь внимания на эту зацепку просто потому, что тебе хочется прекратить наше сотрудничество и начать расследование в отношении других коммунистов. Но это ничего не даст. Ты находишься на неверном пути и сама это знаешь». Его слова словно били наотмашь. Она с трудом могла дышать, не говоря уже о том, чтобы продолжать этот разговор, произнося слова сердитым, сценическим шёпотом. Как же она его ненавидит. Как ужасно, что он прав, что он вызывает у неё такую реакцию. И ещё более ужасно то, что ей приходится его ненавидеть, поскольку иначе эта ненависть обрушится на неё саму, и ей останется ненавидеть только собственное безволие. «Ты не можешь этого делать», — сказала она, и в голосе её прозвучала не злость, а печаль. «Ты не должен этого делать». Если она подастся вперёд, то сможет подсчитать частички цветочной пыльцы у него на носу. Здесь слишком странная, пьянящая и пасторальная атмосфера. Чем дольше они стояли здесь, у этих жемчужно- мчужно-белых стен, среди этой колышущейся травы, тем более она уподоблялась змее, готовой сбросить целый слой своей кожи. Почему она не может заставить себя измениться? Почему всё непременно должно кончаться вот так? Рома моргнул, и его шёпот стал мягче. «Делать что?» «Видеть меня», — подумала она. Джульетта отвернулась и обхватила себя руками. «На что ты намекаешь?» — спросила она вместо ответа. «Почему тебя так интересует этот Ларкспор?» «Подумай сама», — прошептал он. «Ходят слухи, что за эпидемией стоит Джангутао, а создателем лекарства называют этого самого Ларкспора. Как же между ними может не быть связи?» Джульетта покачала головой. «Есть между ними связь или нет?» «Если мы хотим исправить ситуацию в корне, нам надо заниматься создателем этой заразы, а не создателем средства от неё». «Я не говорю, что у Ларкспура есть ответы на все наши вопросы», поспешил поправиться Рома. «Я говорю только, что Ларкспур может помочь нам также добыть дополнительные сведения о Джане Гутао. Я хочу сказать, что если Джан Гутао откажется говорить, то есть и другой способ докопаться до правды». «В этом есть смысл». «Подумала Джульетта». «Он прав?» Но Джульетта продолжала упираться. Её мать когда-то сказала ей, что она даже родилась неправильно, ножками вперёд, и что она никогда не ищет лёгких путей. «Почему ты так упорно пытаешься уговорить меня?» спросила она. «Почему ты не хочешь заняться этим Ларкспуром сам и просто распрощаться со мной?» Рома опустил глаза. Похоже, его тянет к ней. Похоже, он борется с этой тягой. Но Джульетта сразу же выкинула эту мысль из головы. От мягкости и влечения вот от чего она давно отказалась. Если Рома когда-нибудь опять проведёт пальцем по её позвоночнику, то только для того, чтобы найти самое лучшее место для удара ножом. «Послушай, Джульетта», — выдохнул он. «Мы контролируем разные половинки Шанхая». «Если я буду действовать в одиночку, то у меня не будет доступа на территорию Алых. Я не стану рисковать, отказываясь от возможности как можно скорее получить лекарство для моей сестры просто из-за того, что между нами кровная вражда. Мы принесли достаточно жертв. Я не позволю забрать ещё и Алису». Он снова перевёл взгляд на неё, и во взгляде его читалась одновременно грусть и ярость. Джульетте тоже было не по себе». Она была в ужасе от того, что ей приходится противостоять распространению помешательства вместе с парнем, который четыре года назад разорвал её на куски. Однако у неё болела душа за город, на который обрушилось это бедствие. Рома нерешительно протянул ей руку. «Пока всё это не закончится, я прошу тебя только об одном. Мы должны отказаться от ножей, пистолетов и угроз, пока опасность, нависшая над нашим городом, не минует». «Ты согласна?» Ей не следовало соглашаться. Но он правильно сформулировал свою просьбу, упомянув спасение Алисы. Это было для него всем. Сколько бы они ни говорили о чудовищах и чудодейственных средствах, главное для него — это сделать так, чтобы она поправилась. Для Джульетты же главным был город. Надо добиться, чтобы её люди перестали умирать. Хорошо, что пути, ведущие к достижению их целей, совпадают». Джульетта пожала его протянутую руку. И, похоже, они оба ощутили одно и то же, пробежавшую между ними ужасную искру. Впервые за четыре года её кожа прикоснулась к его коже, и это произошло без злого умысла. Джульетта почувствовала себя так, будто она проглотила раскалённый уголь. «Пока всё это не закончится», — прошептала она. Они дважды пожали друг другу руки, Затем Рома перевернул обе их руки так, чтобы его рука оказалась внизу, а рука Джульетты наверху. Если между ними не может быть ничего серьёзного, то может хотя бы это, мгновение, каприз, фантазия. Это длилось, пока Джульетта не опомнилась, не выдернула руку и не прижала её к бедру, сжав кулак. «Тогда встретимся завтра», — решил Рома. Его голос звучал хрипло. И начнем охоту на Ларкспора».